«Многоцелевое что?» — спросил Джефф. «Не знаю. Другая половина мне не дается». Фарго ухмыльнулся и взял последний синтетический бисквит. «Многоцелевой стиральный порошок? Многоцелевое оружие?» «Возможно, просто многоцелевая подушка», — разочарованно произнес мальчик. «Между прочим, она так и использовалась. Драконы клали на нее свои хвосты, ничего не подозревая. Мне кажется, что ни на шаг не приблизился к решению разгадки». «Верно». Веки маленького робота наполовину опустились, и Джефф показал, что по его щеке вот-вот скатится масляная слезинка. «Но есть ли какие-либо намеки?» — спросил Фарго. «Я имею в виду намеки на то, как открыть подушку». Кроме слов, называющих подушку многоцелевым нечто, есть еще цифры. Они сгруппированы в странных комбинациях. «Покажи-ка», — попросил Фарго. Они с снорбе склонились над компьютерной распечаткой, сделанной маленьким роботом. Пока они тихо переговаривались друг с другом, Джефф обозревал окрестности через смотровой экран. Планета Джеммия плыла в Черном океане космоса, закрытой облаками. Ему показалось, что планета Голубой океан зеленовато-коричневыми земными массивами. Или это был один огромный континент. Были ли драконы единственными разумными существами, населявшими Джемию? Наверное, да, поскольку Изи не упоминала о других разумных существах, кроме менторов. А менторы... Почему они хотели заполучить подушку? И чего они хотели от него? Они так и не успели, а, может быть, не захотели объяснить, что им нужно. Разве может один подросток сделать что-нибудь недосягаемое для менторов с их мощным компьютером?» Джеф покачал головой. Он зашел в тупик. Оставалось надеяться, что у Норби и Фарга получится лучше, чем у него. — Если эта часть кода зашифрована цифрами, перед нами может быть двойной код, где цифры заменяют слова, — предположил Фарго. — В таком случае я сдаюсь, — простонал Норби. — Я всего лишь маленький глупый робот, и ты не должен чрезмерно много ожидать от меня. Мальчик понял, что его друг совсем выбился из сил. — Отвлекись ненадолго, — Фарго предложил он. — Может, споем пару песенок для прочистки мозгов. Наступила длительная пауза, Фарго сосредоточенно смотрел на своего младшего брата. Потом он с размаху ударил правым кулаком по левой ладони. «Мой брат гений!» — воскликнул он. «Почему? Что я такого сделал?» Но тот уже заливался смехом, поэтому Норби ответил за него. «Думаю, Фарго пришел к выводу, что цифры на подушке заменяют музыкальные ноты», — сказал он. «Скорее всего, он прав. Как только ты упомянула о музыке, Джефф, мой мозг подсказал мне, что это и есть правильное решение». Я удивлен, что твой брат тоже это понял. У нас обоих бывают моменты просветления для людей, конечно. На расшифровку шел еще один час, но с помощью Норби и компьютера многообещающего Фарга наконец расшифровал мелодию. Ну что, споем, предложил он. Да, с энтузиазмом подхватил робот. Нет, отрезал жив. Сначала я возьму станар на тот случай, если подушка обернется каким-нибудь смертоносным оружием других. «У нас нет станера, добродушно заметил старший Уэллс. «Ты знаешь мой лозунг. Все, что нужно, — это вовремя сказанное слово». «Он бы не использует карате, возразил Джефф. «Что ж», — Фарго пожал плечами, — у красивых женщин свои причуды. «Если в подушке окажется какая-нибудь гадость, пусть Норби справится с ней». «Почему я?» — спросил робот. «Потому что у тебя бывают светлые моменты для робота, конечно». Джефф рассмеялся. «Ладно, Фарго, давай». Тот пропел расшифрованные ноты, когда мелодия звучала, все уставились на подушку, но ничего не произошло. «Может быть, ритм неправильный?» — спросил Фарго. Думаю, мелодию следовало исполнять в миноре», — сказал Норби. «Теперь я, кажется, вспомнил». Эх, «Если бы твои мыслительные процессы не были такими запутанными, ты мог бы вспомнить об этом заранее». «Лучше поздно, чем никогда». — надменно ответил Норби. — Моя инопланетная механика и так оказала неоценимую помощь. Как далеко смогли бы вы продвинуться с этой подушкой без меня? — Совершенно верно, — примирительно сказал Джефф. Фарга снова запел. На этот раз мелодия была печальной, медленной и меланхоличной. Мальчик думал о том, что же такое находится в подушке, если для его освобождения нужны такие горестные песнопения. Мелодия закончилась, трое в рубке, и бортовой компьютер погрузились в молчание — Планета Джейми на смотровом экране тоже безмолвствовала. Но что-то происходило. Обивка подушки становилась все тоньше и прозрачнее. Неожиданно она разорвалась пополам, половинки развалились, словно скорлупа аккуратно разбитого яйца. «Во имя всех спутников Юпитера!» — воскликнул Фарго. «Что это такое?» Оно было зеленым и пушистым. Может быть, это были пушистые чешуйки, или же чешуйки были такими крохотными, что выглядели как мех». Что бы это ни было, оно напоминало новорожденного дракона, свернувшегося в клубочек. Раскрывшись, существо встряхнулось, и чешуйки стали еще более пушистыми».